Глава седьмая. Сад в нигде. «Как это понимать? Кто посмел?» Лорд-заместитель Морган гневно взирал на учебник, лежащий на моем столе. Глаза горели огнем, впору ученикам во главе со мной прятаться под парты. Только я не боялась. С какой стати? Однако притвориться испуганной все же стоило. Обряд единения провела леди Армитадж, затараторила я. Она очень рассердилась, что учебники не открыты. На меня рассердилась, так ругалась, кошмар. Ругалась. Протянул Морган и поёжился. Он явно побаивался моей матушки в гневе. Впрочем, как и многие тени. Значит, ты успела почитать первые главы, сориентировался старик, а я мысленно пожелала, чтобы у него на лбу вырос рог. Выходи к доске, приказал Морган, не скрывая хидства. Сейчас проверим твои знания. Я и пошла. Куда деваться? Встала лицом к классу, ощущая пристальные взгляды. Они прожигали нас сквозь, царапали как иглы или когти разозлённых зверьков. Все эти дети желали повеселиться, посмотреть, как фея опростоволосится. Расскажи, когда появились первые тени и как их звали? Лорд-заместитель осклабился в гадёнкой улыбочке. Вопрос был не из его курса. Он вёл теорию теневой магии, а историю преподавала пожилая леди Соренс. Это они, истинные тени, знали имена прародителей с малых лет. Я же таковой не считалась, а в учебнике сведения о первых из нас сообщались лишь в пятой главе. Первые две посвящались истории тёмных магов в целом. Третья, четвёртая влиянию теневого пространства на мир, лишь потом автор учебника переходил к первым теням, к трём, ставшим предками всех остальных. Все ждали, что я буду стоять и молчать. Но этого делать я не собиралась. Мы с мамой давно всё решили. Усердствовать в теневой магии мне не стоило. Точно не сходу. Но когда требуется демонстрировать не силу, а ум, можно и блеснуть. Моя бабушка леди Ариана Корнуэлл не раз рассказывала окружающим, какая я книжная мышь. Нужно соответствовать легенде. Первыми тенями были две сестры и брат, проговорила деловито. Их звали Сара, Джеймс, и Николь Сорнс. А жили они 5 столетий назад. В классе в Мик стало очень тихо. Пролетит муха мгновенно услышат все. А я продолжала, держа руки за спиной. Некоторое время все вокруг считали, что сёстры и брат больны, но те подросли и доказали, что владеют особым подвидом тёмной магии и превосходят остальных. Перед ними начали преклоняться. Теневой дар получили и дети этой троицы. Так появились три ветви. На факультете теней преподаёт прямой потомок Джеймса, леди Соренс. История теневой магии как раз её предмет. Большинство здесь присутствующих происходит либо от Джеймса, либо от Сары. Самой же сильной и строится считалась Николь, но в её ветви почти никого не осталось, кроме одной единственной тени, нашего декана, леди Арнел и Армитаж. Я спрятала злорадную улыбку. Знали бы эти зазнайки, что и я потом к самой сильной теневой магине из семьи Сорнс позеленели бы от злости и зависти вызубрила. Недобро усмехнулся Морган. Нет, лорд-заместитель, дело не в зубрёжке. Я всегда хорошо запоминаю любые прочитанные в книгах сведения. Учёба мне легко даётся. Ты хочешь сказать, теория? Но это ещё не всё. Стать тенью невозможно, читая книжки от корки до корки. Я промолчал. Пусть старик думает, что осадил меня, но в то же время привыкает, что я буду без запинки отвечать на любой теоретический вопрос. Дома братец Роберт дразнил меня заучкой. Пускай тот дразнит, мне всё равно. Главное, я на пути к цели. А скажи мне вот, что фея. Морган приготовился задать каверзный вопрос, но дверь без стука отворилась. Он открыл рот, чтобы высказать, что думает о вторжении и нарушителе, но замер, ибо порог переступила «Леди декан». «Урок окончен», — объявила она. «Все собираемся в холли. Прибыл лорд ректор». Я вонзила ногти в ладони, пытаясь унять дрожь. Вспомнилось желание главы учебного заведения заставить меня ударить в измеритель. Но, скорее всего, волноваться не стоило. Ректору не до меня, а причина визита пропавшей студентки. Сайрус Вейлер долго сидел сложа руки, раз исчезновений не было с июля. Мол расследование ведётся и ладно, но сквозь землю провалилась Лорен Лейн. Да, она была никем, дочерью бедняков, но не реагировать нельзя. Следующей может пропасть девушка из влиятельного клана, та же родственница короля, Кларисс Монтгомери. Впрочем, против её исчезновения я не возражала. Пусть похищают, и хоть на кусочки режут, вряд ли кто-то вообще расстроится. Разве что Клейтон и ему подобные, жаждавшие награды. Рад видеть вас всех в добром здравии, объявил лорд Ректор, стоя перед толпой студентов в просторном холле. К сожалению, повод для встречи печальный. Мы надеялись, что июльские события не повторятся, но вы ошиблись. Студенты во все глаза глядели на него, на статного мужчину с тёмными волосами, едва тронутыми сединой, на мужчину, столь схожего с сыном Я же смотрела не на ректора, а на маму. Она стояла, прислонившись спиной к колонне, сложив руки на груди, как и все, не отрывала взгляда от Сайруса Вэллера. Она могла бы казаться собранной, уверенной и спокойной, но я слишком хорошо её знала и разглядела отлично спрятанную неприязнь. Это было что-то новое. Я знала, что мама не жалует Вэллера старшего, считает не слишком умным магом и уж точно не выдающимся тенью. Но неприязнь, почти ненависть, интересно. «Мы с леди Армитадж сегодня проведем особый обряд», продолжал тем временем ректор. «Я готовился к нему не одну неделю, набирался сил. В одиночку с ним не совладать. Требуются двое. Действующий ректор, наделенный благодаря должности особым даром ощущать академию, и сильнейший». а в нашем случае сильнейшая из теней. Мы с леди Армитадж обследуем факультет. Каждый его уголок. Вам же в это время придется собраться в одном месте и не покидать его пару часов. Мы решили, что это будет столовая. Заодно и подкрепитесь. Все ясно, тени? Тогда вперед. Вы знаете, куда отправляться. Только аккуратно не торопитесь и не толкайтесь. Ваши травмы нам сейчас ни к чему. Думаешь, им удастся найти пропавших девушек, спросила я Рейну. Мы сидели в столовой за привычным столиком крошки у стены. Я задала вопрос не ради ответа, а чтобы нарушить гнетущую тишину. Прошло больше полутора часов, как сюда согнали всех студентов факультета. Народ успел обсудить речь ректора и обряд, сути которого никто не знал. Настало время вспомнить о главной девочке для битья. Фи. Студенты то и дело поглядывали в мою сторону. Недобро поглядывали. Найдут, бросил Рейна хмуро. Рано или поздно, но не уверена, что живыми. Почему? Вот теперь интерес проснулся. Столько пессимизма прозвучало в её голосе, что меня озноб пробрал. Сама подумай, девчонок похищает друг за другом, какой смысл собирать их и держать где-то вместе? Более вероятно, что одну для чего-то используют, а потом, когда жертва умирает, её заменяет следующий. Или же похищать сразу несколько девочек неудобно, возразила я. Могут поднять шум или дать сдачи. Рейна передёрнула плечами. Пока не найдутся хоть какие-то следы, все наши рассуждения ничего не стоят. С этим трудно было спорить, и я задала другой вопрос. на этот растот, который меня действительно волновал. Мне показалось, что леди Декан и лорд Ректор не слишком младят. Хотя кто я такая, чтобы судить? И на всякий случай уткнулась взглядом в стол, чтобы Рейна не подумала лишнего. Однако она весело усмехнулась. "А ты наблюдательная фея. Эти двое ведут себя друг с другом подчеркнуто вежливо. Должности обязывают, но между ними всё непросто, и это ни для кого не секрет". Семьи Армитадж и Веллер хотели породниться. Пытались организовать помолвку, когда наши ректоры-декан были юными, но ничего не вышло. Из-за леди Армитадж. Она наотрез отказалась от этого брака. «Говорят, даже...» Рейна понизила голос до вкратчивого шепота. Рассорилась с родителями. Покинула родной дом и осталась без поддержки семьи. Но за Веллера не пошла. Он же, по слухам, очень хотел на ней жениться. И сильно оскорбился. Я молчала. Меня будто ведром ледяной воды окатили. Мама и Веллер старший, вот так новости. Она никогда не рассказывала, что могла стать женой папеньки Лойда, хотя о многом другом говорила открыто, например, о почившем муже, лорде Картере, фамилию которого не взяла. Это был взаимовыгодный союз. Лорду Картеру требовалось быть женатым мужчиной, чтобы получить наследство, а маме Нужен был статус замужней леди. Она говорила мне, что поссорилась с родителями, а в одиночку женщине пробиваться непросто. Но на вопрос о причине ссоры отмахивалась. Мол, у отца трудный характер, а мать слабовольная женщина без собственного мнения. Кажется, это была ложь. Или не вся правда? С другой стороны, мама не обязана рассказывать обо всех мужчинах, проявлявших к ней интерес. Я же скрываю от нее сокола. К тому же яснее ясного, почему она отказала Сайрусу Веллеру. В то время роман с Гленном Корнуэлом был в самом разгаре, а Веллер не Картер, фиктивного брака не получилось бы. Самое обидное, что Глен, когда родители прижали его к стенке, женился как миленький, и вовсе не фиктивно, на матушке Роберто. Правда, когда та забеременела, забыла о ее существовании, мол, сделал главное, зачал наследника, можно и дальше жить, как душеньке угодно. «О чем задумалась фея?» Пробился сквозь не слишком радужные мысли голос роины. Изоляция окончена, а ты не замечаешь. Ох, и правда, пропустила, как в столовую явилась леди Хартли и объявила, что все могут управлять по спальням. Именно по спальням. Никаких хождений по коридорам, громогласно требовала педагог. Это приказ ректора. Он ещё не закончил работу и велел передать, что любой, кто посмеет бродить по факультету, будет исключён. Ого, Рейна вытерщила глаза. Кажется, лорд Вейллер не в духе. Думаешь, дурные новости? Необнадёживающие, точно. Мы с Рейной покидали столовую одними из последних. Нарочно дождались, чтобы основная волна студентов схлынула, ибо для меня идти в толпе не лучший вариант. Кто-нибудь обязательно не удержится и применит магию, а в кого она срекошетит большой вопрос. Рейна не горела желанием проверять. Но стоило нам миновать двери, как меня окликнула леди Хартли, которая стояла в сторонке в компании. Я чуть глаза не протерла. Ллойда Веллера. Ты с нами, фея, поторопись. А ты, Рейна, марш в спальню. Без тебя справимся. Колени предательски задрожали. Неужели грядет новая попытка заставить меня ударить в измеритель магии? А что? Инициатор затеи Сайрус Веллер на факультете, а его сыночек... как и в прошлый раз, приглашён в качестве раздражителя. Не кривись, фея, велела леди Хартли, ведя нас по коридорам. Ты тоже, Лойд, папочке будешь недовольство демонстрировать, не мне. А я и не заметила кислой физиономии у недруга. Впрочем, нынче его реакция не повод для злорадства. Самой бы из неприятностей выпутаться, не изображать же вечно, что не способен выплеснуть магический заряд. Так и с факультетом попрощаться можно, из-за никчемности. Хоть бы мама придумала безопасный способ моего взаимодействия с измерителем. Однако леди Хартли привела нас не в памятный зал, где я пробила водопроводную трубу, дабы искупать Кларис Монтгомери, а к главному выходу из замка. Я бывала здесь дважды. Один раз проходила мимо с Рейной, второй раз — видела через тень, что нынешней ночью бродила по коридорам. Массивные двери запирали несколько засовов, снабжённых мощной защитной магией. Однако сегодня двери были распахнуты Настиш, а за ними за ними простиралась пустота. Ничего, только странное, светло-серое пространство. Но «Ну чего замерли. Леди Хартли подтолкнула нас локтем в спины. Вперёд. Но мы не сделали и шага. Застыли двумя каменными изваяниями. Ити туда? Да ни за что. Хоть я и владела теневой магией блестяще, знать не знала ни о каких пустотах, а то путь в неизвестность да ещё в столь очаровательной компании. Пусть вызывают декана, если недовольно отказом, или даже ректора, буду упираться до последнего. Мой неприятель тоже не понимал, что происходит. На его лице застыло ошалелое выражение. Леди Хартли только глаза закатила. Храбреццами вас не назовёшь, да? спросила, не скрывая ихидства. Лойд открыл рот, чтобы выразить протест, но не успел. Снаружи раздался знакомый мужской голос. Голос ректора Веллера. Тебе нужно особое приглашение, сын. Я не люблю ждать, ты знаешь. Хватай фею и топай сюда. Вас тут не съедят. Я покачнулась. Веллер старший в пустоте? Да что тут творится? Это испытание для меня или что-то похуже? Пошли. Леди Хартли повторно толкнула нас в спины. Мы с Слойдом невольно обменялись хмурыми взглядами, всё ещё сомневаясь, стоит ли выходить из замка. Он явно не доверял папочке, и это не внушало оптимизма. Поторопитесь, приказал новый голос. С моих губ сорвался едва слышный вздох облегчения. Мама, она тоже находилась снаружи. Это означало, что смертельная опасность мне не грозит. Арнелла Армитаж. Лично вытащит тень из любого, кто попытается меня убить. «Идем!» — бросила я Ллойду с деловым видом и шагнула в пустоту. Странное ощущение. Нереальное. Ты идешь по твердой поверхности, не проваливаешься. Ощущаешь силу притяжения, но в то же время остаешься в нигде. В абсолютно белом пространстве, которому нет ни конца, ни края. «Дальше не ходи!» Распорядилась мама: "Иначе поранишься". Я остановилась как вкопанная. "Поранюсь? Обо что?" Они с ректором стояли метрах в 10 и шёпотом что-то обсуждали. Мама выглядела грозной, папинка Ллойда недовольным. Он явно пытался чего-то добиться и не получал желаемого. "Где мы?" спросил присоединившийся к нам Виллер младший, недовольно косясь на отца. "Что мы тут забыли?" "Помолчи". Велел папенька, причем с такой ледяной яростью, будто лоит источник всех его бед. Парень криво усмехнулся, но распоряжение выполнил, а ректор заговорил со мной, пренебрежительным тоном. «Тебе придется поработать, фея, применить магию». «Мне?» — пролепетала я, растерянность даже изображать не пришлось. «Но я не могу контролировать силу. Прошлый выброс, он...» Я и не требую использовать теневую магию, разъярился Веллер старший, явно подустав от всего и всех. Она мне и самому доступна. Примени другой дар цветочный. Ты фея в конце концов или нет? Я попятелась, ничего не понимая. Давай я, Сайрус, вмешалась мама, подарила ректору выразительный взгляд и подошла ко мне. Дело в том, Келли, что те, не создавшие это измерение три столетия назад, немного э напортачили. Возводя замок, они использовали не всё пространство, оставили его по краям. Позже многие маги пытались их использовать, но увы, края, она провела рукой по воздуху, демонстрируя жутковатое нигде, остались неизменны. Сегодня особый обряд поиска привёл нас сюда. Однако мы ничего не можем увидеть, пока пространство вокруг не введет изменится. Тени повлиять на него не способны, но у меня возникла необычная идея, возможно, это под силу цветочной фее. Мне вырастить здесь сад? уточнила. Верно, мама подбадривающе улыбнулась. Я поёжилась, хотя и оценила идею. Разумеется, оценила, она гениальна. Мама решила использовать мою светлую магию там, где тёмное невластно, решила наглядно продемонстрировать, что и фея Тень способна пригодиться. Однако я сомневалась, что выйдет толк. Мама привыкла считать, что я сильная цветочная фея, способная творить чудеса. Так и было. Но кто сказал, что получится вырастить хоть что-то в зловещей пустоте? Вот не справлюсь и докажу всем никчёмность как фея. Просто Попытайся. Мама положила мне ладонь на плечо, всем видом приказывая не стоять, а действовать. Удовив волну паники, кивнула. Я попытаюсь, леди Армитаж. Мама и Лойта отступили, а я мысленно призвала на помощь все знания умения и умения из одной выдержку, чтобы снова не поддаться волнению. Вытянула руки ладонями вниз и начала медленно шевелить пальцами, приказывая появиться первым корням. В голове, как назло, мерзким роем копошились мысли о неудаче и ее последствиях. Еще и оба Веллера здесь. Их взгляды, нетерпеливый папенькин и злой сыночка, ощущала кожей. Я понимала, почему Ллойд бесится. Фея магичит на его территории, непорядок. А мне чужое раздражение мешало сосредоточиться. Но вот появились первые корни, с десяток. Они опустились на невидимую поверхность и принялись извиваться в поисках уютного местечка. Не находили. Маги могли здесь стоять. Растениям же не за что было закрепиться. Это вам не измерения с башни послушания, там было иначе. Корень тоже вырос без почвы, но когда оплёл башню, опустился до земли и врос в неё. Здесь же почва полностью отсутствовала. Да чтоб вас всех! Возмутилась, понимая, что корням конец. Как видимо и мне. Доверили важное задание, а результат нулевой. Келли, что происходит? спросила мама, когда корни безжизненно упали к моим ногам. Если бы знала, что ответить. Келли, есть проблема. Я работаю над её решением. Я не солгала. Разум кипел как горшочек на плите. Как вырастить сад, если растениям негде прижиться? Нужно создать почву. Но как? Ещё ни одна тень не справилась, даже моя гениальная и могущественная мать. С другой стороны, я полукровка. Вдруг возможно совместить две силы? Но как это сделать, чтобы никто не догадался? Вэллер им ни к чему увидеть, что я умею работать не только с цветочной, но и с теневой магией, тем более совмещаю их. Следовало отвлечь свидетелей. Как? Очень просто. Зачем вы привели сына, лорд Ректор? Спросила я исключительно для вида, продолжая шевелить пальцами. Вы же знаете, как он меня раздражает. Возможно, для очередного неконтролируемого выброса его присутствие это плюс. Но сейчас Лойд помеха. Таращится, будто я шут на ярмарке, сосредоточиться не даёт. Разумеется, Веллер младший повёлся, прорычал сквозь зубы: "Ты зарываешься, Фея". Само собой, среагировал и Веллер старший. Именно так, как я надеялась. Повернулся к отпрыску всем корпусом, лицо исказило гримаса ярости. «Разве тебе не было приказано молчать?» Громогласно поинтересовался он. «Было-было, да только теперь Ллойд молчать не собирался. Хватит меня затыкать, я уже не мальчишка, которому нельзя и рот открыть в твоем доме, сам решаю, что и когда мне делать». «Не мальчишка, говоришь, а по поведению именно мальчишка, бездарный и глупый». Мама смотрела на меня с укоризной, мол, молодец, Келли, добилась скандала. Но я в ответ подмигнула и усердно заработала руками, пока на меня никто не смотрел. Кроме мамы, разумеется, которая широко раскрыла глаза, заметив теневые пассы. Отсроченные пассы. Я их сложила сейчас, но добавила пару секретных движений, доступных только по тонком Николь Соренс. Они позволяли выиграть время. Магия действовала не мгновенно, а через несколько минут. А скандал между Дюмявеллерами всё набирал обороты. "Это ты виноват!" орал Лойд. Явился спаситель, обряды проводить поисковые. Раньше надо было действовать, тогда бы Лорин не пропала. "Хотя какое тебе дело до неё? Ты ж только рад, всегда желал от неё избавиться". Я продолжал работать со срочной тёмной магией, к краю мухи прислушиваясь к крикам. Последняя пара реплик, признаться, поставила в тупик. Лорд Ректор хотел, чтобы студентка исчезла? Внучка бывшей служанки? С какой стати? Лойд сошёл с ума? Или у него есть реальная причина так считать? Закрой рот, снова приказал папенька, позабыв, что находится не в родовом особняке, а на факультете теней, да ещё в качестве ректора. Ты хотел, упорствовал Лойд. Ты избавлялся от них, Окончание фразы потонуло в грохоте и вскрике парня. Вэллер старший не сдержался и ударил в упор твоего отпрыска магией. Мощные серые ростки врезались в Лойда в грудь, и он отлетел шагов на пять, упал плашмя, сильно ударившись. Я не любила Лойда Вэллера. Замерское поведение, сгоревший чемодан и просто за существование. Но сейчас не могла с уверенностью сказать, что он заслужил подобное. Было в его отношениях с отцом что-то такое не такое. Ллойду хватило выдержки не ударить в ответ. А он хотел, отчаянно жаждал дать папинке сдачи. Но сквозь злость и обиду за унижение пробивалось понимание, что это будет концом всего. Грубые слова одно, рукоприкладство совсем другое. Как продвигается работа леди Корнель? Как ни в чём не бывало, спросил лорд Тректор, отвернувшись от злющего сына. Скажите, что нас ждёт успех? Ждёт, не сомневайтесь, заверила я, снова применяя магию цветочную. Уверенно заработала пальцами, приказывая пока несуществующим растениям приготовиться к грандиозному росту. Всё получилось, как и планировала, легко и непринуждённо. По крайней мере, так выглядело со стороны. Цветочная магия, выставленная на показ, сработала одновременно с отсроченной теневой замскированной. Несколько мгновений, и передо мной появился первый клочок земли, из которого пробивались зелёные ростки. Это были хризантемы, те самые цветы, что я пыталась вылечить в тёткином саду, когда Лойд Вэллер жёг его дотла. Новоявленная земля покрывала пустоту всё дальше и дальше, расползалась во все стороны, и на ней вырастали новые цветы. Маки, гладиолусы, георгины, тюльпаны. Из бракованного пространства края на глазах превращались в цветущий сад. «Отличная работа, Келли!» — похвалила мама, вкладывая в слова двойной смысл. «Она-то знала, что я сотворила. Понимала, что созданная почва — результат не светлой магии, а совмещения обеих. Это магия, на которую больше никто не способен. Ну а цветы?» Они под моим руководством вырастут легко, было бы где расти. Осталось ещё чуть-чуть. Я продолжала работать, а сердце зачестило. Сад разрастался, достигая кирпичных стен, которые раньше были скрыты от наших глаз. Но только слева и впереди. Со стеной справа вышла загвоздка. Что-то мешало закончить, я будто натыкалась на барьер. Там что-то есть, оповестила я, опуская руки. Мне не пробиться. Очень интересно, протянула мама, оглядывая кусок пустоты. Он отличался от пространства, что находилось здесь до появления сада. Не был белым, а едва заметно серебрился. Ты думаешь о том же, о чём и я? спросил лорд-ректор. Мама кивнула. Там разрыв или портал, созданный с ошибкой, возможно, намеренно. Портал могли видоизменить, чтобы замаскировать И через него уводили девушек? По лицу Веллы Растаршева прошла судорога. Но как? Хороший вопрос. Мама откинула назад волосы, будто они внезапно превратились в помеху. Окна замка зачарованы, через них сыда не попасть, ни с нижних этажей, ни с верхних. Двери всегда под магическим замком. Впрочем, сейчас меня больше волнует вопрос, не как уводили девушек, а куда? Это мы можем проверить, объявил лорд Тректор и поманил сына. Твоя очередь поработать, Лойд. Докажи, что действительно владеешь особой силой. Тот хмыльнул: Я на факультете такой не единственный. Верно, но разве я могу рисковать чужими детьми? Вэллер старший ни капли не стыдился желания подставить под удар отпрыска. Ладно, махнул он рукой. Но я делаю это ради Лорен. Я с любопытством следила за Ллойдом. «Особый талант? Интересно!» «Вы спрашивали, зачем я позвал сына, леди Корнуэлл?» заговорил лорд-ректор, пока Ллойд приглядывался к кусочку пустоты и разминал кисти. «Во многом он никчемный мальчишка, и все же у него есть талант. Ллойд умеет обследовать порталы». «О-о-о! Я знала о такой особенности некоторых теней. Мама тоже ей владела когда-то». Загвоздка в том, что способность наиболее ярко проявляется в юности, потом слабеет, а иногда и пропадает. Вполне возможно, что и мне она дана. Не было шанса проверить. «Смотри и учись, феечка!» — бросил Ллойд. Сделал шаг к порталу, сложил незнакомый паз и... Раздался мощный грохот, заложило уши. А Веллер-младший, этот бестолковый позер... Отправился в дальний полёт с приземлением в метрах в 15 от портала, аккурат на клумбу пионов и больше не шевелился.